Глава 14. За завтраком мне звонит Света. Голос у нее встревоженный, но на мой вопрос, что случилось, обещает рассказать при встрече. Она приезжает к 12 и несколько раз извиняется, что отрывает меня от работы. Мы садимся на террасе, ставшей излюбленным местом для проведения трапез и встречи с гостями нашего двора. «Ставлю на стол кружки с горячим кофе, миску печенья и фарфоровую конфетницу, полную сладостей. Теперь-то ты мне расскажешь, что у тебя случилось». Издав глубокий и полный безнадежности вздох, Света отвечает. «Я хочу уйти из общего с Вероникой бизнеса. Не могу уже. Сотрудничество с ней становится непосильной ношей. Сейчас выпустим коллекцию, и я сделаю заявление». Если Вероника не захочет сама выкупить мою долю, то у меня есть парочка кандидатов, которым предложение покажется очень заманчивым. «Ты во многом права, Азалия. Наш бренд стоит на месте. Мы штампуем одинаковые бездушные вещи. Моя фантазия ржавеет, покрывается плесенью, потому что я не имею возможности ее реализовать». «Извини еще раз, что отвлекаю тебя от работы, которая, вероятно, приносит тебе огромное удовольствие», — с грустью улыбается она. «Я уже и забыла, что это такое». «И чем ты планируешь заняться после того, как уйдешь из бизнеса?» «Начну сначала?» «Собственно, именно поэтому я и приехала к тебе». «Ты ведь знаешь, я не из тех людей, которые самостоятельно способны на огромные достижения. Мне всегда нужна поддержка. И не родителей, и друзей, а коллег. Мне необходим компаньон, с которым наши сердца и идеи будут биться в унисон», — улыбается она. «Если бы ты тогда стала нашим компаньоном, сейчас бы все было иначе. Мы бы с Вероникой перегрызли друг другу глотки». Вне всяких сомнений, смеется Света. Я слабая насчет этого. Я не люблю спорить и ругаться. Кому-то это кажется проявлением бесхарактерности, но я просто очень добрый человек. И я очень хочу создавать яркую модную одежду, чтобы каждая деталь подчеркивала женскую индивидуальность, чтобы каждая коллекция отличалась от предыдущей. Только посмотри, в каком сером мире мы живем. Почему бы не добавить ему красок? «Мягкости и доброты. Я с ума схожу от твоих работ и уже сделала столько эскизов. Вязаные фактуры на гладком натуральном шелке выглядят чертовски презентабельно». «Покажешь?» — улыбаюсь я. «С радостью!» — загорается ее взгляд. «Пожалуйста, подумай над моим предложением работать вместе. На это нужны финансы, Свет, а у меня пока лишних денег нет». Я не говорю начинать с огромных масштабов, в надежде смотрит она на меня. Пока это будет небольшая студия, в которой будем только мы с тобой. Среди моих знакомых есть богатые и очень влиятельные женщины. Мы можем разработать несколько вариантов эксклюзивной одежды для каждой. Единственные затраты на первоначальном этапе — это помещение и дизайн, оборудование и ткани. Вероника всегда стремилась охватить как можно больше аудитории — Но я думаю, что самый смак заключается в узком кругу. «Это хорошая идея, Свет», — честно говорю я. «Замечательная». «Я знаю», — Смеется она. «И мне очень нужна ты, Азалия. Я не сомневаюсь, что вдвоём мы перевернем этот мир». «Поверь», — опускаю ладонь на ее руку. «Я тоже в этом ничуть не сомневаюсь. Но я говорю, что у меня нет свободных денег. Пока что». «Это не проблема. С продажи моей доли хватит на аренду помещения, ремонт и необходимое оборудование. И, предугадывая твои дальнейшие слова, я не хочу тебя в качестве наемного работника, залия, Мы должны стать с тобой компаньонами. Но я не могу стать инвестором. Я понимаю». Мы заключим с тобой договор, согласно которому я буду получать чуть больше процент от общей прибыли, пока половина вложений с твоей стороны не будет мне выплачена. Это все решаемо! Улыбается она так, словно для нее нет ничего сложного. Обещаешь, что подумаешь, пожалуйста. Обещаю, смотрю на нее. Ты правда готова оставить все, над чем так долго трудилась? Мне необходимо идти дальше и развиваться. Я верю, что впереди ждет только лучшее, и что у нас все получится. Но давай больше ни слова о работе, хотя я безумно ее обожаю», — смеется она. «Расскажи мне, как дела у вас с Максимом. И, кстати», — вспоминает она, — «ты так и не рассказала, как вы познакомились». «Ничего особенного», — увожу я улыбчивый взгляд в сторону. Вообще-то я чувствую непобедимую и жгучую потребность выговориться. Мне необходимо мнение со стороны, советы, и даже словесная порка за согласие участвовать в сомнительной авантюре ради денег. Знакомство как знакомство. Скажи, почему я сомневаюсь? Откидываюсь на спинку плетеного кресла. По ярко-голубому небу ползут огромные белые облака. Густые, будто мокрая сладкая вата потому что это неправда. Знакомство было тем еще приключением. Я в шоке. Это все, что ты можешь мне сказать? Смеюсь я, сменив наш кофе на апельсиновый сок сорока минутами позже. Хотя бы намекни, что считаешь меня дурой. Я в шоке с того, что ты ничего мне не сказала о проблемах с деньгами, Азалия. Почему ты не говорила? Я бы помогла тебе. «Одолжила необходимую сумму, и тебе бы не пришлось влезать в эти кредиты». Благодаря Максиму я почти с ними распрощалась. «Почему ты ничего не сказала?» — повторяет она. «Мы ведь подруги, Азалия. Потому что это не так просто, Свет. У тебя своя жизнь, свои заботы, работа, ответственность. Ты планируешь отдых, большие покупки, а я просто не считаю, что имею право вмешиваться в эти планы». Я в шоке. Ты уже говорила. Чем я могу помочь тебе сейчас? Тем, что скажешь, наконец, свое мнение о Максиме и обо мне. Сколько тебе еще нужно, чтобы закрыть кредиты? Света! Банки ведь начисляют огромные проценты. Я в курсе, спасибо. Но я же говорю, что это уже перестало быть настолько острой для меня проблемой, в отличие от другой. Что ты думаешь о Максиме? «А что я могу думать о молодом, красивом и богатом владельце авиастроительной компании «Март», на самолетах которого я так часто летаю?» Веселится Света. «Выходи за него». «Я не шучу. Я тоже», — смеется она. «Скажи, как такое возможно, что тебя случайно сбивает один из самых богатых бизнесменов страны, предлагает типа «работу»?» а потом вдруг влюбляется и жаждет взаимности. «Я это не к тому, что в тебя невозможно влюбиться. Ты неправильно поняла, если что», — Смеется подруга. «Просто я тут на днях читала книгу «Триллер-детектив», в котором черным по белому было написано, что не все случайности случайны. А знаешь...» — мямлю я, таращась в одну точку. «Твоя болтовня меня отрезвляет». «Нет!» «Даже не думай. Я не имела в виду, что тебе нужно сомневаться в Максиме. Я только... Меня ведь тоже не покидает это чувство». Перебиваю я, опустив руки на стол. «Поэтому я интересуюсь твоим мнением. Понимаешь, все так странно?» Он говорил, что ему необходимо избавиться от назойливого внимания Оли, что она увидела во мне соперницу, и поэтому, если мы убедим ее в серьезности наших отношений, то ей ничего не останется, кроме как отвалить. Да, Оля настойчива, но не настолько, чтобы устраивать ради нее представления, да еще и оплачивать его. Возможно, это было не только для нее. Ты сама сказала, что его тетя влюблена в него. Кривица света. Жуть, какая. К тому же его крестная сказала, что Саре выгоден их союз влюбиться в племянника. Бо! Согласна, закатываю я глаза. Если бы у ее глазищ были языки, то Максим постоянно был бы облизанный. Фу! Отвратительно! Тогда все очевидно. Максим ведь не слепой и видит, как тетка вертится вокруг него, решил убить несколько зайцев сразу а потом сам не понял, как влюбился в тебя. Через неделю, — прыскую я. Вообще-то любовь случается из первого взгляда. Десять секунд, и сердце превращается в расплавленный сыр. Я не верю в такие скорости. Человека нужно увидеть, услышать, узнать, взглянуть на его обувь, вдруг она грязная. Голос, взгляд, мнение, уверенность, доброта. Многое важно узнать, прежде чем позволить себе влюбиться. «Позволить себе влюбиться?» — Смеется Света. «Если бы я не знала тебя, то решила, что ты страшный до невозможности прагматик. Но я знаю, что ты нежная, романтичная, мягкая, потрясающая девушка, которая уже влюбилась и просто испытывает страх перед этим чувством. Если бы не боялась мое мнение о Максиме, тебя бы не волновало. Я не влюбилась. Я просто не хочу ошибиться». Никто этого не хочет. Но боязнь оступиться не должна лишать тебя возможности стать счастливой. Это же как черт на плече, который пытается затянуть тебя в бездонную яму, раздавая нелепые советы. «Не ведись на них», — улыбается Света. «Узнай у Максима все, что тебя интересует. Спроси его о том, что тебя тревожит. Посмотри на его обувь, и если все тебя устраивает, прыгай в его самолет и будь счастливой». Вы прекрасно смотритесь вместе, кстати говоря. Кстати говоря, я думала об этом уже так много раз, что даже и не вижу смысла смотреть на его обувь и обсуждать то, что меня тревожит. Потому что я, черт возьми, действительно в него влюблена».